Глава 16. О том, что приключилось с Дон Кихотом и одним рассудительным Кабальера Ламанчи. Довольный радостный и ликующий, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свое путешествие, воображая себя благодаря последней своей победе самым доблестным рыцарем, какого мир мог предъявить в том столетии. Им казалось, что все приключения, которые отныне могут встретиться ему, уже завершены и доведены им до счастливого конца. Волшебства и волшебников он ни во что не ставил. Не помнил о бесчисленных палочных ударах, полученных им во время его рыцарства, о граде камней, которым была выбита у него половина зубов, о неблагодарности галерных невольников, о дерзости янгуэстцев и их побоях дубинами. Словом, он говорил себе, что если бы он нашел способ, искусство или средство снять чары со своей сеньоры дульсинеи он не позавидовал бы величайшему счастью, которого достиг или мог достигнуть самый счастливый из странствующих рыцарей прежних веков. Ехал он весь, погруженный в эти мысли, когда Санчо сказал ему, «Не странно ли, сеньор, что у меня все еще до сих пор перед глазами чудовищный нос кума моего Томе Сесиаля?» «Быть может, ты, Санчо, воображаешь, что рыцарь Зеркал был действительно бакалавром Караска, и его оруженосец твой кум Томе Сесиаль?» «Не знаю, что вам ответить на это». — сказал Санчо, — знаю только, что те сведения, которые он мне дал о моем доме, о моей жене и детях, никто другой не мог дать мне, кроме его одного. И лицо его, когда он снял свой нос, было точь-в-точь -точь лицо Томе Сисяля, -Си Как я бесконечное число раз видел его у нас в деревне и в четырех стенах моего собственного дома. И голос его был тоже совершенно его голосом. «Давай поговорим с тобой, Санчо», — ответил Дон Кихот, — «иди-ка сюда и скажи, по какой причине могло случиться, чтобы бакалавр Сансон Караско явился странствующим рыцарем, вооруженным как для нападения, так и для обороны, чтобы вступить со мною в бой? Был ли я, может быть, когда-нибудь ему врагом? Дал ли я ему когда-нибудь повод питать ко мне злобу?» «Соперник ли я ему, или занимается ли он военным делом, чтобы завидовать славе, приобретенной мною на этом поприще?» «Но что скажем мы, сеньор?» — ответил Санчо. «О сходстве рыцаря этого, кто бы он ни был, с бакалавром Караска, а его оруженос с моим кумом томе Сесиалем. Если это волшебство, как ваша милость говорит» не было бы разве на свете других двух людей, на которых они могли бы быть похожи. — Все это, — ответил Дон Кихот, — хитрости и уловки тех злых волшебников, преследующих меня, которые, предвидя, что я должен был остаться победителем в поединке, придали побежденному рыцарю внешность моего друга Бакалавра». «С той целью, чтобы дружба, которую я к нему питаю, стала между острием моего меча и силой руки моей и умерила справедливый гнев, проснувшийся в моей душе, и таким образом сохранилась бы жизнь того, который коварством и обманом хотел лишить меня жизни. Как доказательство этого вспомни, Санчо, то, что тебе хорошо известно по опыту». «А он не может ни обмануть, ни солгать, как волшебникам легко превратить одно лицо в другое, делая из прекрасного уродливое, а из уродливого — прекрасное, так как еще нет двух дней, что ты собственными глазами видел красоту и изящество, несравненные дульсинеи». Во всем ее совершенстве и природном состоянии я же видел ее лишь в образе уродливой и грязной и грубой деревенской девушки с гнойными глазами и дурным запахом изо рта. И если злобный волшебник осмелился произвести такое ужасное превращение, ничего особенного нет в превращении им Сансона Караска и твоего кума с целью вырвать из рук моих славу победы. Но, тем не менее, я утешаюсь мыслью, что, в конце концов, под каким бы то ни было обликом, я остался победителем моего врага. «Бог знает правду всего», — заметил Санчо. И так как он знал, что превращение Дульсинеи было его хитростью и плутовством, доводы господина не очень-то убедили его. Но он не захотел возражать, чтобы у него не выскочило какое-нибудь слово, которое открыло бы его обман». Они еще были заняты этими разговорами, когда их догнал человек, ехавший сзади них по той же дороге верхом на очень статной чубарой кобыле. На нем был надет габан из тонкого зеленого сукна, отороченный красно-бурым бархатом, а на голове у него была бархатная шапочка того же цвета. Сбруя на кобыле его была деревенской модой — седло с короткими стременами и то и другое темно-зеленого и коричневого цвета. Через плечо у него свешивал самовританский палаш на широкой перевязи зеленой с золотом. Полусапоги его были из того же материала, как и перевязь. Шпоры не были позолочены, а покрыты налетом зеленоватого лака. Но так блестели, так хорошо были отполированы, что, подходя под стать ко всей одежде, они казались лучше, чем если были из чистого золота. Когда путешественник подъехал к Дон Кихоту и Санчо, он учтиво поклонился им и, пришпорив кобылу, проехал было мимо. Но Дон Кихот сказал ему «Сеньор Щеголь, если милость ваша едет по той же дороге, как и мы, и вам не очень к спеху, я счел бы за милость с вашей стороны поехать вместе». «Говоря по правде», — ответил хозяин кобылы, — «я бы не проехал так спешно мимо, если бы не боялся, что общество моей кобылы встревожит вашего коня». «Вы спокойно можете, сеньор», — сказал Санчо, — «придержать по вашей кобылы, потому что наш конь самый благонравный и благовоспитанный во всем мире. Никогда в подобных случаях он не делал ничего непристойного» и единственный раз, когда он позволил себе сделать нечто подобное, господин мой и я, мы поплатились за это семерично. Повторяю снова, ваша милость может, если желает, остановиться, потому что хотя бы вашу кобылу поднесли ему на блюде, и то бы наш конь, в этом я уверен, не приблизился к ней. Путешественник придержал поводья, Удивляясь фигуре и лицу Дон Кихота, ехавшего без шлема, который Санчо вез в виде ручного чемоданчика на переднем арчике вьючного седла серого. И если всадник в зеленом плаще внимательно рассматривал Дон Кихота, то и Дон Кихот еще с большим вниманием рассматривал всадника в зеленом плаще, так как тот казался ему человеком серьезным и почтенным. На вид ему казалось лет 50. волосы его были с небольшой проседью, лицо с орлиным носом, выражение полувеселое, полусерьезное. Наконец, одежда и вся его внешность обличали в нем человека с большими средствами. А о Дон Кихоте зеленый плащ подумал, что никогда еще в жизни ему не приходилось встречать человека в таком роде и с такой наружностью. Его привели в изумление длина лошади, высокий рост всадника, сухощавость и желтизна его лица, вооружение, обращение и осанка, словом, фигура и картина, с незапамятных времен уже невиданные в той местности. Дон Кихот тотчас же заметил внимание, с которым рассматривал его путешественник и сквозь его недоумение прочел его желание. И так как он был столь учтивый, и всегда столь готовый сделать всем приятное, он, прежде чем путешественник что-либо спросил его, пошел ему навстречу, говоря, «Этот внешний облик мой, на который ваша милость так внимательно смотрит, столь нов и вне всего обычного, что я не удивился бы, если бы он вызвал у вас удивление. Но ваша милость перестанет удивляться, когда я вам скажу, как я и говорю, что я рыцарь из числа тех, про которых люди выражаются, будто они ищут свои приключения. Я покинул родину, заложил свое имение, распрощался со всеми удобствами и бросился в объятия судьбы, чтобы она унесла меня, куда ей будет угодно. Я пожелал воскресить мертвое странствующее рыцарство, и уже некоторое время тому назад, спотыкаясь здесь, падая там, опрокинутый в одном месте, вставая в другом, я выполнил значительную часть своего намерения, помогая вдовам, защищая девушек, поддерживая жен, сирот и несовершеннолетних, истинный и настоящий долг странствующих рыцарей.